Глава 28. Полуфинал. Играть в защите Мишке понравилось. Как ни странно, это давало больше свободы. Не приходилось полигры стоять в ожидании атаки и беспомощно наблюдать за тем, как у собственных ворот разворачивается очередная драма. При этом всегда можно было пренебречь расстановкой и, завладев мечом, нестись с ним вперед, до самых ворот противника. За такое, конечно, приходилось расплачиваться. Петрович обычно устраивал нагоняй. Но если атака оказывалась удачной, он быстро остывал. А иногда и вовсе закрывал глаза на подобные выходки. Тогда претензии приходилось выслушивать только от капитана. А мнение Оскара Мишку не слишком-то волновало. Поэтому он снова и снова рвался на передовую, порой вовсе забывая возвращаться на свою половину поля. Игры в чемпионате проходили по-разному. Были удачные, были не очень. Хотя в целом сезон складывался неплохо. Ребята снова вышли в финальный турнир, И, ко всеобщему удивлению, в полуфинале снова сошлись с командой 34-й школы. Перед матчем товарищи по команде, а все они знали о Вовкиной дружбе с семейкой Бобровничьих, пытались выманить у своего защитника секреты непробиваемой троицы. Так тройняшек окрестили по итогам прошлого сезона. Увы, рассказывать было нечего. Слабых мест у Бобровничьих не было. С каждым днём они играли всё лучше. Этой весной Мишка и Вовка даже с отцами не смогли их обыграть. В майские праздники Вовка предложил ребятам семейную встречу. Папа Бобровнич их, правда, на ней так и не появился. Он у ребят хирург. Вызвали на срочную операцию. Но тройняшки выиграли и в меньшинстве. Маля пропустила только один мяч от Вовки, а её братья заколотили дяде Жоре целых три гола. Так что на полуфинал ни Мишка, ни Вовка особых надежд не возлагали. Оба понимали, Оскару Малю не обойти, а им самим придётся оставаться поблизости от своих ворот. В нападении футболисты из 34-й школы работают не хуже, чем в защите. Стратегия, с которой они начали встречу в прошлом сезоне, свое отыграла. Повторяться было бы глупо, а значит, парни будут активно атаковать. Собственно, так и произошло. Мишка и Вовка всеми силами защищали несчастного Веньку Дорохова, в чью штрафную то и дело что-нибудь прилетало. Оскар со своими рыжим и лопоухим приятелями безуспешно пытались прорвать оборону у Малиных ворот. Основное время предсказуемо сыграли в ничью. Судья назначил серию пенальти. Говорят, по статистике, команды, бьющие первой, с 60-процентной вероятностью выигрывают всю серию, так как имеет психологическое преимущество. Мишка, глядя на своего капитана, не спеша подходящего к 11-метровой отметке, на статистику не рассчитывал. Оскар сделал два шага назад, посмотрел на тренера, потом на Матильду. И удар! Маля легко скользнула в левый угол и приняла мяч. Мишка вздохнул. Он же говорил Семёну Петровичу, первым нужно поставить Вовку. Вовка, хотя и не слишком расторопен на поле. При столкновении с Малей один на один единственный имеет шанс на успех. Они ведь всё лето тренировались вместе. Много раз встречались на поле осенью и весной. Вовка прекрасно знал её технику, а сам хорошо умел подстраиваться и блефовать. «Ладно уж», — Мишка с тоской посмотрел на идущего к воротам Веньку. «Будет, как получится». Получилось в итоге так себе. В первой атаке Дорохов устоял. Дальше из Мишкиной команды выходили Кравцов и Емелин. Оба мимо. Венька за это время упустил два мяча. Потом Семён Петрович подал знак Мишке. Тот, не особо надеясь на успех, кивнул в сторону Вовки. «Пусть, мол, он пробьёт первым». Тренер сердито нахмурил брови, но всё же подозвал Вовку. И Вовка не подвёл. Спокойно, неторопливо он подошёл к одиннадцатиметровой. Без разбега ударил по мячу. Маля прыгнула. Мяч, едва коснувшись кончиков её пальцев, аккуратно лёг в ворота. 2-1. Венька, воодушевлённый успехом, не пропустил больше ни одного мяча. А вот Мишка забить не смог. После такой игры Оскар, естественно, бушевал. Сперва он набросился на веньку, долго разносил его визгливым фальцетом. Потом переключился на своих приятелей и, наконец, добрался до Мишки с Вовкой. Он посмотрел на друзей и брезгливо сморщился. «Про этих двоих и говорить нечего. Не понимаю, зачем Петрович поставил их на пенальти. Придержи коней!» — одернул его кто-то из ребят. «Вообще-то Вовка единственный, кто забил в этом матче». «Если бы не он, нас размазали бы в сухую!» — поддержал другой голос. Но Оскара это задело за живое. Он засопел, покрываясь бледными пятнами. «Этот небоворотливый клоун забил? Да просто его подружка пожалела несчастного пухляка. Этому уроду даже девчонки подыгрывают». «Нет, это уж слишком!» — процедил Вовка. Он скрипнул зубами и с нечеловеческой ловкостью налетел на Оскара. Удар. Оскар с грохотом опрокинулся на спину. Мальчишки, стоявшие позади, отшатнулись. С металлическим лязганием захлопнулись задетые шкафчики. Вовка снова нацелил оскару в левый глаз. Мишка бросился на него, обхватил за плечи и стал оттаскивать в сторону. Тут же нарисовались кровцов и мерин. У них намерения явно были менее миротворческие, но в этот момент в раздевалку вошел тренер. Что здесь происходит? Медленно делая паузу после каждого слова, произнес он. Этот урод на меня обросился, завизжал Оскар, поднимаясь на ноги. Все ребята вам подтвердят. Кравцов и Емелин закивали, злобно оскалившись. Остальные мальчишки молчали, не торопясь принимать чью-то сторону. Только Венька не смело напомнил: "Ты сам начал его обзывать". "Я не хочу сейчас тратить время на выяснение отношений", сурово проговорил Семён Петрович. "То, что вы не вышли в финал, ещё не повод расслабляться". И уж тем более не повод заниматься мелким рукоприкладством. Впереди матч за третье место. Глупо потерять кубок из-за того, что кучка мальчишек что-то там не поделила. Или вы будете играть как одна команда, или все вместе окажетесь на скамейке запасных. Уж лучше мы выйдем на поле в меньшинстве, чем будем выставлять себя на посмешище. Следующий матч через три часа. Встречаемся за 30 минут до начала. А вам пятерым. Тренер смерил конфликтующую компанию взглядом. «Советую немного проветриться и поостыть. Если кто-то на мои условия не согласен, на игру можете не приходить». Семен Петрович ушел, хлопнув дверью. Вовка и Оскар злобно переглянулись. Было видно, оба с трудом сдерживаются, чтобы не продолжить. Мишка подтолкнул Вовку в спину. «Пойдем». Они забрали вещи и вышли из раздевалки. Через минуту их догнал Венька. Вы уходите? «Сейчас же второй полуфинал. Нам и правда лучше проветриться», — отозвался Мишка. На улице ребята встретили Малю. Она была одна. Сидела на лестнице, подперев голову руками. Мальчишки устроились рядом. «Привет», — проворчал Вовка. «А где пацаны?» — рассеянно спросил Мишка. «Не знаю», — мрачно отозвалась Маля. «На трибунах, наверное». «Что-то случилось?» — Мишка посмотрел на неё. Маля, не поднимая глаз, покачала головой. А что с настроением? Вы же выиграли. Ты, как всегда, на высоте. Скажи это моим тупоголовым братцам. Фыркнула Маля и покосилась на него из-под лобья красными припухшими глазищами. Они заявили, что я специально пропустила Вовкин мяч. А разве нет? Дело равнодушно оборонил Вовка. Ты идиот? Это ещё почему? Зачем мне подставляться под ничью? А если бы Мишка забил? Что же я, по-твоему, совсем дура? И главное, ради чего? «Не знаю», — промычал Вовка. «Может, из жалости. Ты что, инвалид, чтобы тебя жалеть? И вообще, это ты должен был мне подыграть. Я все-таки девочка». «Какая ж ты девочка?» Услышав такой комплимент, Мишка даже закашлялся. Амаля свирепо сдвинула брови, надула щеки и фыркнула. «Кто же я, по-твоему?» «Самый крутой вратарь, конечно же». «Да уж», — протянула она. «А ничего другого за год ты не заметил?» «Маля, прости, он мне это хотел сказать». Мишка как мог попытался исправить ситуацию. «Да ладно», — отмахнулась Матильда. «Вы-то почему не на игре?» Вовка подрался с Оскаром. «Да ну, из-за тебя», — Мишка не стал рассказывать суть перепалки, за что Вовка благодарно хлопнул его по плечу. «И сильно подрался?» — недоверчиво посмотрела на ребят Маля. «Сильно не успел». Вовка скривился, вспомнив про незавершённую атаку. «Петрович помешал». «И что теперь?» «Действительно, что теперь?» Вовка повесил голову. «Я, наверное, больше играть не буду». «То есть как это?» «Не могу я видеть этого клоуна. Не могу и не хочу». «А как же наш матч за третье место?» — заволновался Мишка. «Ладно тебе. Вы отлично сыграете без меня. Все равно от меня в защите мало толку. Да и в нападении я скорее ассистент, чем бомбардир». «Не говори ерунды, раз уж Маля — самый крутой вратарь, то кто тогда ты? Если бы не ты, вы наверняка проиграли бы в сухую», — подтвердила Маля. «А этот ваш Оскар бить вообще не умеет. Наши дворовые играют лучше, а они про нормальные тренировки и знать не знают». «Какая разница? Хорошо мы играем или плохо? Кому это важно? Он ведь у нас капитан, а мы так, путаемся под ногами». Нас и в защитники-то перевели только для того, чтобы не мешали суперзвезде проявить себя. Так что, Миханович, вы уж как-нибудь сами. Ты это брось, — Маля вскочила на ноги. Так нельзя, это же подло. Команда рассчитывает на тебя. А тебе-то какое дело до нашей команды? Вовка упрямо поджал губы. До команды, может, и никакого, а до тебя есть. Ты же сам потом мучиться будешь. Маля права, — подключился Мишка. Нельзя так с ребятами. Мы не можем уйти в середине сезона. В какой середине? Осталась всего одна игра. Тем более, мы должны сыграть. А в следующем году, если хочешь, уйдем из с командой вместе. Можем вообще не приходить на отборочную игру. А если Петрович позовет без отбора? Помнишь, как в четвертом классе? Тогда и будем думать. На худой конец скажем, что не хотим играть с Оскаром. Вряд ли он будет возражать. «Он ведь давно говорил, наши терки топят команду». Вовка помялся еще немного, потом промычал. «Ладно, уговорили». «Вот и отлично», — улыбнулась Маля. «А пока пойдемте на стадион. Все-таки интересно, с кем придется играть в финале». «Пойдем», — согласился Мишка, и они втроем побежали вверх по ступенькам. Матч за третье место Мишкина команда выиграла 1-0. Оскар забил таки свой победный мяч и теперь ходил точно страус, вытянув шею. Его прямо распирало от гордости. Настроение у мальчишек было приподнятое. Об утренней неудаче и последовавшей за ней драки не вспоминали. Победу отмечали в пенальте. Там же провела вечер и команда 34-й школы. Ребята победили в финале, стали чемпионами нынешнего сезона. После банкета Мишка и Вовка прошли с баровничами две остановки. Вечер выдался теплый, на удивление позитивный. Однако сев в автобус, Мишка паник. Чего такой мрачный? спросил его Вовка. Думаю, ты прав. Конечно, я прав, а как иначе? Только в чем именно? Да я про следующий сезон не хочу больше играть с Оскаром. Надоело бодаться. Все равно шансы у нас не равны. От спонсорских денег никто не откажется, а значит, буйнов так и останется капитаном. И что? До одиннадцатого класса терпеть его выходки. Понятно же, в защиту нас перевели из-за него. А что помешает ему в следующем году отправить нас на скамейку запасных? Петрович этого не допустит. Если у него будет выбор. Мишка сел на освободившееся место и затолкал под ноги рюкзак. Ладно, до сентября ещё далеко. Вовка встал рядом. Не хочу даже думать об этом. Сезон закончился, и хорошо. Можно, наконец, отдохнуть и заняться лагерем. Так до него ещё целый месяц, даже полтора. И что? Обо всём нужно подумать заранее. Готов с Аней летом? — рассмеялся Мишка. Вовка тоже захохотал. Скажешь тоже. Ребята повеселели и переключились на разговор о том, что нужно купить к поездке и что взять с собой, кроме вещей, из обязательного списка.